Глава 16 Убитую опознали довольно быстро. Один из офицеров полиции узнал в ней Симону Петронелли из адвокатской конторы довольно известного мэтра Никола Торчелли. Ей было 29 лет. Она работала в адвокатской конторе около 6 лет, отличаясь пунктуальностью, добросовестностью и легким характером. Мэтр, которого вызвали еще ночью в полицию, опознал свою сотрудницу. Он был потрясен жестокостью ее убийства и сообщил, что в Генуе у нее есть жених, адрес которого можно найти в записной книжке Петронелли. Террачини приказал провести тщательный обыск в доме покойной, найти ее жениха и заодно выяснить, не было ли у нее контактов с каким-нибудь иностранцем. Целая бригада полицейских выехала на обыск. Люди не спали уже третьи сутки, и многие с трудом держались на ногах. Терачийни пил лекарства, беспрерывно курил и мрачно, сидя за столом, выслушивал очередные донесения. Установленные камеры наружного наблюдения ничего не дали. Ни одна из них не зафиксировала мужчину с молодой женщиной. И нигде не было видно, чтобы проносили тяжелый предмет, в котором мог бы быть спрятан труп. Дронга, Дабс и комиссар Брюлей Внимательно изучили все пленки, но никого, похожего на преступника, на них не обнаружили. К двум часам ночи патологоанатомы прислали предварительное заключение. Они были убеждены, что жертва погибла за несколько часов до того, как ее обнаружили. Найденный магнитофон вообще ничего не дал. Прослушав пленку с женскими криками, мэтр Торчелли твердо заявил, что этот голос не секретаря. Магнитофон был новый, из тех, что продаются в любом магазине, чувствовалось, что купили его недавно. Кассета тоже оказалась новой, обычной. Тем не менее, было решено провести поиски и в этом направлении. В третьем часу ночи позвонил Доул и подробно рассказал о своих беседах с Эннесси. По словам Эннесси, убийца имеет хорошее образование, говорит на английском и французском языках, хорошо одет. Доул проверил все места, которые посещала сеньорита Баталья во время своего пребывания в Лондоне. Ее пути нигде не могли пересечься с убийцей. Но она дважды посещала интернет-кафе, и Доулу удалось установить, что там выходила на сайты знакомств. Это была чрезвычайно полезная информация. Дабс приказал своим уставшим сотрудникам начать проверку компьютера молодой женщины, погибшей во Флоренции. Пришлось опять потревожить метра Торчелли, чтобы проверить жесткий диск в компьютере, находящемся в конторе на столе его секретаря. В пятом часу утра, выяснилось, обе погибшие женщины выходили в интернет в поисках партнеров для общения. Дронга знал, что по мировой сети бродят миллионы одиноких женщин и мужчин, надеясь таким необычным способом познакомиться. Теперь уже можно было почти точно сказать, что и преступник черпал для себя данные из мировой сети, выбирая нужных ему людей. Сотрудники Интерпола и ФБР выписали около 200 адресов, на которые выходила сеньорита Баталья незадолго до того, как ее убили. По ним предстояло провести срочную проверку, а заодно установить не пользовались также интернетом и все другие погибшие от руки стаффордского мясника. Под утро Брюлею пришла в голову идея отправить найденную кассету в Рим. Может, там кто-то узнает записанный женский голос. Террачини его поддержал и тут же приказал послать в столицу копию пленки с курьером. В полдень все собрались в кабинете, предоставленном итальянскому комиссару. Кроме приехавших гостей, здесь находились еще около десяти высокопоставленных сотрудников полиции. Все угрюмо молчали, понимая, что ночное поражение — их общая беда. «Подведем итоги», — зло начал Терачини. «К сожалению, наш гость, сеньор Дронго, оказался прав. Преступнику понравилось играть с нами в такой своеобразный покер. Выходит, он не блефовал, когда написал об убийстве на площади Сеньорини. Только все равно использовал крапленые карты, поскольку там он не убивал». Нигде не нашли ни пятен крови, ни одежды погибшей. Труп оказался основательно окоченевшим. Все эксперты утверждают, что женщину убили за несколько часов до того, как мы ее нашли. дронга повернув голову, посмотрел на Луизу. Она, почувствовав его взгляд, улыбнулась ему. Под глазами у нее лежали темные круги. Впрочем, все остальные выглядели не лучше. «Камеры нам тоже не помогли», — продолжил Террачини. Ни одна не зафиксировала ничего подозрительного. Значит, и здесь преступник нас обманул. Поставил магнитофон на стройке, а сам воспользовался тем, что мы глупо отвлеклись. Он немного подумал и безжалостно добавил. — Из-за моего неверного приказа. В общем, оставил нам тело столь необычным образом. Дронга с невольным уважением посмотрел на комиссара. Тот неожиданно открылся для него с новой стороны. Если Тарачи не способен на такое признание, то он не просто порядочный, но еще и очень мужественный человек. Правда, у него ужасный характер, но это объяснимо, учитывая его напряженную работу. — Что у нас по гостиницам? — поинтересовался комиссар у одного из своих сотрудников. — Мы проверили весь город, — ответил тот. — Вчера вечером во Флоренции находились 42 англичанина, из которых 19 мужчины. Мы проверяем всех до единого, но в основном это пожилые туристы с женами. Между прочим, среди гостей Флоренции был сам Роджер Мур, но он вчера ночью уехал. — Какой Мур? — поморщился тарачини Кто такой? — Футболист, политик. — Это актер, сыгравший Джеймса Бонда, — объяснил под улыбки собравшихся Маурицио. — Всем известно, что он влюблен во Флоренцию. — Слишком много актеров, — прошипел тарачини И все влюбляются. А кто-то забавляет. Это фильмы и книги воспитывают таких придурков, как наш убийца. Решил, что это игра, и можно себя вести, как в кино. Никто не отважился возразить. Террачини с раздражением швырнул ручку на стол. Брюлей, в виде его состояния, тактично вмешался. Можно предположить, как он действовал. Сначала оставил магнитофон с кассетой на стройке. Затем использовал ситуацию в переулке, когда его никто не видел. Магазин и кафе напротив были закрыты. — Верно, — кивнул итальянский комиссар. — Но как он пронес туда тело мимо наших сотрудников? — Он не проносил, — пояснил Брюлей. — Он сделал по-другому, привез его в автомобиле, заехав в переулок как раз со стороны стройки. Иначе невозможно объяснить, как его упустили одновременно все камеры и ваши сотрудники. Тарочини нахмурился, но согласно кивнул головой. — Его план почти удался, — заявил Брюлей, — но он просчитался с автомобилем. Теперь нам остается выяснить, какие машины въезжали в центр города в течение вчерашнего вечера. — Это невозможно, — изумился Тарочини. — Вы знаете, коллега, что у нас нет такой статистики. — Но мы можем проверить, кто брал автомобиль на прокат в Риме и во Флоренции, — заметил Брюлей. — Нам нужен всего лишь список английских гостей, воспользовавшихся прокатом. Знаете, почему я уверен, что он именно арендовал автомобиль? Французский комиссар выдержал эффектную паузу, оглядывая всех присутствующих. Дронго усмехнулся. Объяснение было более чем простым, но в присутствии других людей он решил, что ему следует помолчать. «Нельзя демонстрировать свое превосходство, когда тебя не просят о помощи. Это всегда достаточно неприятно для окружающих». Однако Брюлей быстро понял по лицу дронга что тот догадался. «Англичанин не будет приезжать в Европу на своем автомобиле», — пояснил он. «Как известно, у них все немного не так, как на континенте» в том числе и их автомобили с рулем справа. Европа, конечно, объединяется, но, к счастью, некоторые различия все-таки остаются. — Срочно проверить все автомобили, взятые в аренду англичанами за последние несколько дней! — крикнул Террачини. — И список мне на стол! Двое офицеров поспешили выйти из кабинета. Террачини нашел свою ручку и сделал пометку в блокноте. — У него были с собой молоток и гвозди, — подал голос дронга Если он не привез их из Англии, то купил где-то здесь. Но не во Флоренции, а в Риме. Надо проверить все строительные магазины. Гвозди очень большие, такие не везде продают. — Почему в Риме? — в Тарачине говорил дух противоречия. Он признал одну свою ошибку, но признавать абсолютное превосходство приехавших экспертов ему все-таки не хотелось. — И машину он мог взять только в Риме, — продолжил Дронга. Его можно не искать по отелям Флоренции. Он делает все, чтобы мы его не нашли, продумывает каждый свой шаг. Но он человек, если, конечно, позволительно его так назвать, вернее, человеческое существо, а значит, допускает ошибки. Он уверен, что мы будем искать во Флоренции, поэтому и машину, и гвозди приобрел в Риме. Мы его все равно вычислим, комиссар. Добавил он в заключение. Террачини пожевал губами и удержался от возражений. Тем более, что в этот момент раздался телефонный звонок. Комиссар поднял трубку, выслушал сообщение, молча положил ее обратно и только после этого сообщил. «Позвонили из Рима. Там опознали голос, записанный на магнитофонной ленте. Он принадлежит Синдерите Батальи. Очевидно, она не все время находилась завязанным ртом. Мы были правы. Он убил ее в другом месте, где она могла кричать» а уже затем имитировал убийство в районе трастеверия и заранее готовился к другому убийству используя магнитофон заметил дронга значит и магнитофон взял в риме совещание закончилось тарачини разрешил всем отдохнуть до часа дня луиза выходя из кабинета обратилась к дронга вы пойдете пить кофе я больше люблю чай как англичане. Он понял, что шутка получилась неудачной, но поднялся, чтобы пойти с ней. — Ты думаешь, мы его все-таки вычислим? — тревожно спросила она, когда они вышли из кабинета. — Обязательно. Дронго видел, что Луиза сильно вымотана. Впрочем, вымотались и все остальные. Он подумал о том, как было бы хорошо встретиться с этой молодой женщиной в другое время и при других обстоятельствах. Войдя в зал, они прошли к автомату, где остальные сотрудники наливали себе кофе. Увидев дронга все уважительно расступились. Многие уже знали, что это именно он предсказал вчерашнее убийство во Флоренции и сумел даже указать, где оно состоится. Луиза шествовала с ним как королева. Они, налили себе кофе, отошли в сторону. — Ты выглядишь уставшим, — тихо произнесла она. Неужели ты всегда так реагируешь на преступления? Ты же известный эксперт. Почему такая реакция? Именно поэтому. В сердцах отозвался он. Слишком их много на мой век. Слишком много. Пора заканчивать. Мне иногда кажется, что я столкнулся со всеми возможными проявлениями человеческой низости и подлости, горя и бесчестия. Это утомляет. Извини, по-моему, я становлюсь меланхоликом и действую тебе на нервы. — Ничего, — улыбнулась она, — иногда мне чуть-чуть не по себе от того, как много ты знаешь, но с тобой интересно. — Я думал, ты скажешь, что приятно. — Это само собой. дронга подумал, что все-таки в его работе бывают и счастливые моменты, и улыбнулся. И именно в это мгновение к нему подошел взволнованный Вирджил Дабс. — Он вышел на связь, — сообщил американец. Только что позвонили из Леона. Наш маньяк передал очередное сообщение в Интерпол и назначил нам встречу. Рука, в которой Дронго держал чашку, невольно дрогнула. Горячий кофе выплеснулся и обжег ему пальцы. — Черт! — вырвалось у него. — Надо же! И еще рассылает нам письма! Откуда он послал сообщение? Оглянувшись по сторонам, Дронга поставил чашку прямо на пол из Севильи, — ответил дабс только что мы уже предупредили испанскую полицию откуда изумленно переспросил дронга из испании подтвердил дабс мы тоже сначала не поверили но все точно именно из Севильи. — но это невозможно растерянно произнес дронга — Как он мог попасть в Севилью? И почему именно Севилья? — Не знаю. Но на этот раз он послал сообщение лично. Не использовал никакого курьера. Это видно по сообщению. Дабс глянул на Луизу и отвел глаза. Дронга не понравилось, что американец не рассказывает, о чем говорится в сообщении. — Где текст? — спросил он. — У Террачини. Там и комиссар Брюлей. Дронга бросился обратно в кабинет. Дабс поспешил следом. Когда они вбежали в кабинет, Дронга обратил внимание на тревожные лица обоих комиссаров. Что? Что он написал? Сядь, предложил Брюлей. Сейчас мы пытаемся установить, как он попал за одну ночь в Севилью. На машине доехать не мог. Остается только самолет, утренние рейсы. — Нужно сравнить данные по прокату автомобилей и список авиапассажиров на Севилью из Рима на самый первый рейс. — Есть еще рейсы из Милана, — напомнил Тарачини. Но все равно не так много. — Почему вы ничего не говорите про сообщения? Дронго сел на стул. — Что он написал? Я же вижу по вашим лицам там что-то неприятное. Брюлей и тарачини переглянулись. — Да, — ответил наконец Брюлей. Там не очень приятный для тебя текст. Только пообещай, что ты не станешь дергаться. Мы все равно не согласимся. — На что вы не согласитесь? — спросил Дронга, уже догадываясь, что он сейчас услышит. — У тебя неплохие отношения с Луизой, — проговорил стоящий за его спиной Дабс. Иногда людям кажется, что они существуют в пространстве, огороженном от любопытных взглядов посторонних. Но, очевидно, о его отношениях с Луизой знали уже многие. дронга нахмурился. «Он назначил встречу в Венеции через два дня», — объяснил Брюлей. «И требует, чтобы с ним на связь вышла офицер полиции Луиза Филаччи». «Все-таки сработала наша реклама», — добавил Дабс. Он решил с нею встретиться. Нет, вырвалось у Дронга. Никогда!